Глава 19. А витамину не видели? Достан. «Ну что за вредная девчонка!» — шипел я мысленно. «Ты посмотри!» — отказалась ехать вместе со мной. Еще и салтан действует на нервы, сияя словно начищенный самовар. «Да что за муха тебя укусила?» — вновь произнес отец, наблюдая мое недовольство на протяжении суток пути. Я бы с радостью назвал родителю имя этой мухи, но боюсь, что тогда потом лишних вопросов избежать не удастся. Я еду делать предложение той, кто не вызывает во мне совершенно никаких чувств. Откуда может появиться хорошее настроение? — хмыкнул я, увеливая от ответа. На самом деле меня сейчас совершенно не заботила принцесса красных драконов. Несколько часов назад я заметил, как Салтан залезал в экипаж к Тамине. Вот с чего ради он бросил своего коня? Да такого никогда не было. И чем же они там занимались в одном экипаже? Успокаивало лишь то, что вместе с ними ехала служанка, так что ничего лишнего Салтан себе точно не сможет позволить. «Когда приедешь к своей невесте, хоть немного улыбайся, а то выглядишь так, словно ты кому-то хочешь откусить голову», — хмыкнул отец, делая знак рукой, чего наша процессия остановилась. «Нужно немного отдохнуть, все мышцы затекли. Остановка полчаса, а потом тронемся дальше», — буркнул родитель, покидая карету. «Внешне я был сама серьезность» чтобы бы там отец ни говорил, я само спокойствие и невозмутимость, но на самом деле мне хотелось подлететь к невзрачной кибитке и выдернуть оттуда Тамину, которая нервировала своими отказами до невозможности. До сих пор перед глазами стояла картинка, как салтан заботливо расправлял низ ее юбки. Салтан, самоочарование, фыркнул я, скрипя зубами. А ведь он своими действиями специально показал всем присутствующим, что у томина уже имеется ухажер и, как правило, будущий муж. Интересно, поняла ли это сама Магиана? Вылез из карет, отмечая довольно необычный пейзаж. Повсюду росли кипериты, вечно зеленые деревья, переплетенные ветви которых создавали образы сказочных монстров. На миг даже стало как-то жутковато от увиденного. Посмеявшись над своими странными мыслями, зашагал вперед, намереваясь немного развеяться, да и ноги размять заодно. Стража намеревалась пойти следом, но мой предостерегающий взгляд быстро остудил их пыл сопровождать меня блуждал от одного дерева к другому, вдыхая ароматы цветов. На душе было как-то тоскливо. Скорее бы уже сыграть свадьбу и смириться совсем. Я не собирался рассказывать будущей жене о своем проклятии, ни к чему ей эта информация. Как жил раньше, так и буду продолжать. Не думаю, что мы сблизимся с ней настолько, что я захочу излить перед ней душу. Наплевав на приличие, плюхнулся на пятую точку, краем ух отмечает тихое шуршание неподалеку. Напрягшись, словно хищник, Перед прыжком я рванулся вперед, сшибая с ног тамину, которая тихонько кралась, раздвигая руками высокую траву. «Какого?» — зашипела она, лежа подо мной. «Отпустите!» Девушка недовольно поджала манящие губы. «Ваше высочество!» — фыркнула она. «Дайте мне встать!» «Ты следишь за мной?» Изогнул я бровь, хитро улыбаясь и игнорируя ее требования. Настроение моментально поползло вверх, стоило заметить смущение Тамины, Девичьи щеки залились румянцем, и я намеренно прижался теснее, наслаждаясь своими действиями. «Да больно надо!» — возмутилась она, учащенно дыша. Отчетливо слышал стук ее трепещущего сердца. Магена была взволнована от моей близости, а я никак не мог выкинуть навязчивые мысли о поцелуе. «Что ты здесь делаешь?» — произнес приглушенно, желая ощутить мягкость губ этой девушки. «Гуляла!» — злобно буркнула она. «А теперь слезьте с меня, мне тяжело». Неохотно поднялся, утягивая взъерушенную тамину за собой. Она смотрела куда угодно, но только не на меня, а так хотелось обратного. «И как это тебя отпустили одну?» — хмыкнул я, давая себе мысленный на пинок за проявление своих эмоций. «Мне не нужно чьё-то разрешение, чтобы прогуляться», — огрызнулась Магиана, вырывая свою ладонь из моей руки. «Салтан другого мнения», — хмыкнул я, наблюдая издалека приближающегося стража. Этот воин начинал бесить своим вечным появлением которое происходило так не вовремя. И зачем я вообще его взял с собой? — О, боги! — процедила Тамина. — Мне пора! Шмыгнув за мою спину, она юркнула в траву и затерялась среди цветущих телерий. — Забавно! — констатировал я, смотря на Салтана, который взволнованно блуждал взглядом по округе. — Ваше Высочество! — крикнул он. — А вы, случайно, леди Тамину не видели? Я хотел с ней прогуляться, пока мы еще не тронулись в путь, но ее нет в экипаже. — Нет! — Покачал я головой, совершенно не испытывая угрызения совести за наглое вранье. «Не видел. Здесь ее точно нет». «Понятно», — расстроился мужчина. «Пойду дальше искать». Смотря в спину Салтана, пытался удержать свои эмоции под контролем. Именно в этот момент мне удалось понять одну очень важную вещь. Я сильно сглупил, когда дал разрешение своему стражу на ухаживание за Таминой.